Глава 9. Большой шагающий. Весна наделала много хлопот строителям канала. Несколько дней не появлялся в Большесолёновской Бурак. Анна Максимовна, Арсеи и Гриша очень беспокоились, думали, что он заболел. Как-то днём измученный, уставший приехал Анатолий в станицу. Он рассказал про бедствие, которое натворило на канале весенняя вода. Снег таял с удивительной быстротой. Мутные потоки неслись в котлованы шлюзов, в почти готовые участки канала и затапливали их до краёв. Насосы захлёбывались и не успевали откачивать воду. Для них не хватало электроэнергии. Дороги превратились в грязевые реки, и грузовики встали. Только мощные гусеничные трактора могли двигаться по ним. Но земляные работы не прекращались. Большой шагающий работал бесперебойно. Но вот почва под ним раскисла, и оператор, управлявший экскаватором, заметил, что громада экскаватора сползала с каждым оборотом всё ближе и ближе к выемке канала. Создалось очень опасное положение. Если бы экскаватор рухнул в канал, получился бы многомесячный простой. На строительстве не было такого мощного крана, Чтобы поднять большую шагающую, пришлось бы разбирать и собирать его снова, а это работа на полгода. Анатолий отдал приказ крепить почву под машиной. Экскаваторщики подтаскивали тяжёлые брёвна, шпалы и глыбы камней, и вбивали их под огромные металлические башмаки машины. После долгой и упорной работы, когда почва была достаточно укреплена, Бурак сел за пульт управления. И вот машина выбралась на твёрдую землю. Все точно уложили, пожимали друг другу руки. Несколько дней после этого Бурак не отлучался от большого шагающего, и только когда миновала всякая опасность, он приехал в станицу. Нас Карпаев Анатолий лёг спать и спал без просупу 20 часов. Гришко воспользовался тем, что у Анатолия оказалось свободное время и напомнил ему обещание рассказать про Большой Шагающий. «Помнишь, я говорил, — начал Анатолий, — что для перевозки Эш-1465 с Урала на Дон потребовался целый железнодорожный эшелон. Удивляться тут нечему, ведь эта махинища весит 1200 тонн, и даже вес каждого башмака, на который она опирается при ходьбе, равен 35 тонн. Длина бушмака 16 м, а ширина 2 1/2 м. Его площадь больше площади вашего дома. Ничего себе бушмачок, захохотал Гриша. И быстро он шагает в этих бушмачках. Нет, ходок он не важный, ответил Анатолий. Даже черепаха смело может соревноваться с ним на скорость. Немало времени пройдёт, пока наш бша приподнимет свое огромное туловище, оторвет от земли лапки и передвинет их вперед на два метра. Словом, в час наш экскаватор проходит сто метров. Немного же, но уж не так и мало. За сутки он передвинется на два и четыре десятых километра, и вдоль всей трассы канала мог бы пройти своим ходом за сорок дней. Да и зачем нужна экскаватору большая скорость? Ведь это не поезд. Когда он выкопает близ себя участок канала, то передвинется на новый участок за какой-нибудь час. Анатолий рассказал, что механизмы большого шагающего движутся сорока восемью моторами, общая мощность которых 10.000 лошадиных сил. Это мощность машин большого океанского парохода. Гриш спросил: "Откуда берётся энергия для таких мощных машин? Неужели экскаватор работает на угле? Сколько же надо сжигать угля в топках его котлов? Если бы БША брал энергию от паровых котлов, он был бы так тяжёл, что не смог бы передвинуть себя ни на сантиметр. Энергия к нему приходит издалека, от высоковольтной линии." Ты это сам увидишь, когда побываешь у меня в гостях. А когда, дядя Толя, встрепенулся Гриша? Когда? Ну, не так скоро. Может быть, летом. Ну, хватит, не приставай больше ко мне. Никак не могу отоспаться после этого оврала. Анатолий лег на постель и моментально уснул.